Человек в повседневной своей жизни, на лицо, на фигуру которого годы и испытания наложили свой отпечаток, характерный для этого человека, свойственный только ему. В «Маль-Роме» Лотрек снова писал отца и мать. Сохранился портрет матери за завтраком. Опустив глаза, она с грустным задумчивым видом застыла на стуле перед чашкой. Проницательный взгляд молодого художника схватывает самую суть модели. Его безжалостная кисть снимает с ее лица внешний лоск. Ничто не выдает в ее портрете графиню Детулуз Лотрек. С первого взгляда на лице ее можно прочесть все разочарования, волнения, мучительное недоумение перед жизнью. Обыкновенная женщина, созданная для спокойной жизни, для простого счастья и вынужденная по воле суровой судьбы сносить все выходки мужа, которого, впрочем, она сама себе выбрала, смириться с тем, что ее сын – калека. Униженная и смирившаяся женщина, она ждет новых ударов судьбы и готова принять их, хотя и не без печали, Но, раз такова Божья воля, кротка. Превосходный портрет, написанный человеком, для которого средства выражения играют роль лишь постольку, поскольку они дают возможность сказать то, что он хочет. Страсть к живописи у него – Латрек, наверное, еще только смутно чувствовал это. Лишь страсть к познанию человека, она у него отождествляется с другой страстью, с любознательностью, которой он одержим, и ее тоже он может выразить только при помощи кисти и карандаша. Он предпочитал сделать набросок, чем объяснять что-либо на словах. Письма писал как попало, нехотя, не думая о стиле, кисть, орудие его любознательности и только. После сбора винограда Лотрек расстался с лесом и виноградниками Маль-Роме и вернулся на Монмартр. На Монмартр, где многие мужчины и женщины с точки зрения моралистов, наверное, были упадшими существами, но где именно в силу этого люди раскрывались охотнее и свободнее, чем где-либо, с большей откровенностью, бесстыдством и непосредственностью. Он вернулся на Монмартр, в этот паноптикум, где большинство людей было такими же париями, как и он сам. Лотрек... Трудился, не покладая рук. В течение многих недель, в течение многих месяцев графиня Адель писала в 1884 году «Анри работает как одержимый и очень устает». «Похвалы Кормона» придавали Лотреку силы в его упорном труде. Кормон не скрывал, что произведения его ученика нравятся ему все больше и больше. Он даже задумал привлечь Лотрека и Рашу, наряду с другими художниками, к работе над иллюстрациями к сочинениям Виктора Гюго. И это еще не все. «Бонна! сам бонна!» – благосклонно похвалил работы Лотрека. «Чего же желать лучшего?» Графиня Адель была крайне польщена похвальными отзывами о сыне. Они говорили о том, что он кое в чем не самый маленькой в мастерской. Возросла ее вера в его будущее. Похоже, что это и есть призвание Анри, и к этому его влечет больше всего. Но какую цель он преследовал? Графиня Адель считала, что с тех пор, как два года назад ее сын поступил в мастерскую Бонна, намерения его не изменились. Школа изящных искусств, светские выставки, салон, почести. И в один прекрасный день, кто знает, все может случиться. Институт. Иного пути для художника она не представляла. Она не видела, что Лотрек уже свернул с него, не знала, что Монмартр, окончательно завладел ее сыном, этого она не могла даже предположить. Для нее Монмартр был неведомым таинственным краем, вызывающим некоторую тревогу, но настолько непонятным, что она старалась не думать о нем, ведь Монмартр был так далек от мира, в котором она жила. Кстати, а разве сам Лутрек понимал до конца, куда его влечет? Одобрительные отзывы Бонна и Кормона поощряли его, доставляли ему истинное удовлетворение. «Я счастлив, что не толку воду в ступе», — писал он. «Возможно, два года назад похвалы учителей имели бы для него большую ценность, чем теперь. Впрочем, кто знает, к Бонна и Кормону он продолжал относиться с глубоким уважением». Пусть у них иные стремления, иное отношение к живописи, это дело не меняет. Страдающий комплексом неполноценности, порожденным его трагической судьбой, Лотрек больше верил в других, чем в себя, всегда был склонен считать себя хуже других. И все-таки он упорно шел по тому пути, куда его тянуло с непреодолимой силой. Весной 1884 года, побывав на художественных выставках, он записал свои впечатления. Сколько непочтительности в его оценках, которые он дает с такой непосредственностью и присущим ему озорством! Да он с похвалой отзывается об изумительной легкости королю Садюрана и сжатом беспощадном рисунке Делоне, и в то же время не может не отметить, насколько посредственно все то, что он видел. «Помилуйте, мсье Делоне!» — восклицает он. «К чему эти зеленые листья, которые безобразно подчеркивают красные тона вашего генерала? Слишком много лавров, месье Делоне!» «А вы работаете на продажу, мсье сержант?» С иронией обращался он к другому художнику. «Свою кисть вы вытираете великолепно, здесь ничего не скажешь, но едва ли она внесет вклад в мировое искусство. Верной своей дружбе Спрэнсто...» Он бесцеремонно заявляет, мсье видимо, по достоинству оценивает светские выставки. Он представил случайно подвернувшийся под руку набросок, что не помешало ему с честью занять почетное первое место. Лотрек. Высмеивает не только картины, но и посетителей, которые любуются этой живописью. Все эти представители высшего общества раздражали его своим жеманством, претенциозностью». «На площади вандом Дом! Какое столпотворение! Сборище мужчин, сборище женщин, сборище дураков! Здесь расталкивают друг друга руками в перчатках, поправляют тенсне в черепаховой или золотой оправе, но все же расталкивают». Этому блестящему обществу Лотрек предпочитал свое монмартовское окружение.